Глава двадцать первая. На поверхность было решено вернуться порталом. Профессор потер ушибленные ребра и заявил, что он уже слишком стар, чтобы так долго гулять по ночам. Ректор тоже хмыкнул в ответ на это возмутительное заявление и послушно открыл переход. Нужно забрать тело Агнес, тихо напомнила Элария, прижимаясь к Шану так плотно, словно опасалась, что он исчезнет. Я не хочу оставлять ее здесь. «Конечно», — коротко согласился ледяной маг и создал вокруг тела погибший светящийся кокон. «Что с ней случилось после смерти? Мы, к сожалению, прибыли слишком поздно и только слышали тебя, просящую Тору Мемелью, бежать за грань». Он поглотил её, выдохнула Элария и, уткнувшись носом в мужское плечо, всхлипнула. Как только её душа отделилась от тела, он поглотил её так же, как и других призраков. «Тише, не плачь». Шан погладил девушку по растрёпанным волосам, при этом мечтая хотя бы ещё раз нападать той твари, что была запечатана в некроманской ловушке. «Всё позади». «Тори и Лария, вы не знаете, многих ли он поглотил?» — поинтересовался Тор Морис. «Предлагаю обсудить это наверху», — напомнил о себе Тор Новак. «После общения с врачевателями, да и Тори Мемелью нельзя оставлять в коконе». Некромант признал его правоту и, подхватив тело библиотекаря при помощи заклинания левитации, поковылял к порталу. Следом потянулись остальные. Прежде чем переступить туманную грань, Элария обернулась и окинула взглядом пещеру, пленницей которой была недолго. Столб всё так же стоял в центре. Вокруг него валялись обрывки верёвки, совсем недавно стягивающие тело говорящей. Факелы, освещающие это неуютное место, по одному гасли, погружая пещеру в темноту. «Идём». Шан приобнял девушку за плечи, спеша увести её. Вышли они в лечебном крыле академии. Сонная дежурная переполошилась, увидев неожиданных гостей, да ещё в таком плачевном состоянии. А когда услышала, как профессор Волкот предложил ректору оставить труп в одном из практических классов по некромантии, и вовсе вытаращилась на них. «Тора, вы собираетесь нас лечить или так и будете рассматривать?» буркнул Тор Морис, тяжело опускаясь на скамью для посетителей. «Тори», — машинально поправила молоденькая врачевательница. «Без разницы», — нелюбезно отмахнулся некромант. «Зовите сюда заведующую». «Но она сейчас спит», — растерянно ответила дежурная. «Так пусть проснётся», — холодно приказал Шан и усадил Иларию рядом с некромантом. «Очень больно», — тихо спросила говорящая, заметив, как профессор вновь потер ребра. «Терпимо», — заверил Тор Морис. «Вы сами-то как?» «Переживу». Илария повертела в руках черный бриллиант, потом протянула его некроманту. «Что с ним теперь делать?» «Как только нас подлечит, мы где-нибудь уединимся, и я все объясню», заверил тот и отказался принимать ловушку. «Пусть побудет у вас». «Не беспокойтесь, он не вырвется». К моменту, когда ректор перенёс тело Агнес, подоспела заведующая. Она не стала выспрашивать спрашивать, что с ними случилось, только поинтересовалась, всё ли хорошо. На лечение ушло несколько часов, а закончилось всё по желаниям некроманту провалиться в яму с умертвиями, если он ещё хоть раз нарушит режим. Видимо, между этими двумя уже не раз происходили подобные споры. «Предлагаю пойти ко мне». Не обращая внимания на пышущую недовольством Тору, предложил профессор Волкот. «У меня есть вкусный чай и печенье». Против такого приглашения никто возражать не стал. Шли недолго по абсолютно пустым коридорам. Наступил самый тихий час. Некромант, как оказалось, жил недалеко от выделенной Илларии комнаты. Когда она входила в гостеприимно открытую дверь, сама не знала, что ожидает увидеть. Но точно не идеальный порядок и любовно расставленные мелочи. Больше всего окружающая обстановка напоминала постановочную картину из журнала по дизайну интерьера. И Если честно, говорящая определённо нравилось увиденное. «Присаживайтесь», — пригласил Тор Морис, широким жестом обводя кресло и диван. «Сейчас поставлю воду, а вы, Тори и Лария, поведайте нам, кто же такой этот призрак». «Самое древнее привидение в Академии». По его словам, ответила говорящая и присела рядом с Шаном на обитый коричневым шенилом диванчик. Когда-то давно он пожертвовал жизнью ради Академии и Королевства, но за прошедшие века имя его позабылось, осталось только прозвище «Герой». Ректор нахмурился, что-то припоминая, а затем удивлённо переспросил. «Это тот, которому демона подсадили, и он жёг и себя, и его?» «Да, именно так». Элария прикусила губу с досадой, подумав, что сейчас Вейна впору называть чудовищем. «Агнес ещё в первый день рассказала мне его историю, когда я любовалась потолочной росписью в библиотеке». «А ведь точно он там есть», — подтвердил некромант и мстительно добавил. «Предлагаю перекрасить потолок». «Ещё чего», — возмутился Торновак. «Я запрещаю портить имущество Академии». «Да и как мы объясним такое кощунственное отношение к одному из самых известных героев? Или предлагаете рассказать всю правду?» «Уж помечтать нельзя», — буркнул Тор Морис, но спорить не стал. «Как они узнали о тебе?» — спросил Шан, поглаживая нежную кожу девичьей ладони. «Не знаю», — растерянно призналась говорящая. «Они не сказали, да уже и не скажут». Тот факт, что о её даре теперь знали ещё двое, ничуть не тревожил. Наоборот, после всего пережитого вместе, она значительно проще стала относиться к сохранности своей тайны. «А как вы узнали, где меня искать?» «Профессор Волкот поставил всё происходящее в Академии с одним древним ритуалом, созданным говорящими с призраками», ответил Шан и недовольно добавил. «Знать бы ещё, для чего он им был нужен». «А вот это нам вряд ли кто-то расскажет», — некромант развёл руками и поспешил к призывно загудевшему чайнику. «А ловушка для призрака? Он её сам создал?» «Да», — подтвердил ректор. «Ещё до вашего появления в Академии он начал готовиться к поимке возжелавшего бессмертия призрака. Кстати, как я понял, ловушка была специально разработана говорящими в противовес заклинанию воскрешения». Как много, оказывается, он знает о говорящих. Элария покосилась на Шаана, желая получить разгадку этой тайны. «Не завидуйте», — заявил вернувшийся с подносом некромант. «Я готов поделиться знаниями и с вами», — ненадолго задумавшись, уточнил. «Постепенно». «Но откуда вы всё это знаете?» — прямо спросила говорящая, осознав, что кое-кто намёков не понимает. «А вот эта, милая Тори, пусть так и останется тайной», — вмиг посерьёзнел некромант. «Поверьте, некоторые знания могут быть опасны для жизни». И Элария отступила, полностью с ним согласившись. Она с превеликим удовольствием осталась бы в неведении о происходящем в стенах Академии. «Возможно, не будь меня здесь, Агнес тоже осталась бы жива», — промелькнула печальная мысль. «Кстати, моя вина, что я, можно сказать, пустил всё на самотёк» неожиданно признался Тор Морис. «Стоило понять, раз кто-то начал тянуть жизненную силу, значит ритуал убыть. Но меня ввело в заблуждение присутствие в Академии всего одной говорящей. А с учётом того, что из-за своих исследований я не замечал происходящего около года...» «Вы всё равно думали бы точно так же», — перебил его Шан, принимая из рук Ларии чашку с ароматным напитком. Я всё это время размышлял, что же меня настораживает в этой истории. «Поделитесь», — предложил ректор, с благодарностью посмотрев на говорящую, взявшую на себя роль хозяйки. Как бы ни было стыдно признавать, но нас всех обвели вокруг пальца. Правда, конечно, теперь не узнать, но предположить хронологию событий можно. «Судя по тому, что мы слышали, Савик не рассказал Агнес об опасности участия в ритуале с её нечистым даром. Значит, планировала избавиться от неё». «Да, она любила его и доверяла», — согласилась Элария, сдерживая вскипевшие на глазах слёзы. «А он просто использовал для своих целей». «Одному ему было не справиться», — Шан ободряюще сжал её ладонь. «Нужен был хоть один живой человек, способный обращаться с артефактами». И очаровал он Тори Мемелью с определённой целью. Но загвоздка была в том, что неизвестно, сколько вообще осталось говорящих, они ещё и скрываются, и как найти вторую участницу ритуала. «Заманить, начав высасывать жизненную силу у живых», — правильно понял ход его мыслей Тор Морис. Задумка так себе, но она сработала. По несчастливой для нас случайности Тори Элария оказалась обладательницей нужного дара. «Я даже понимаю, почему они не стали тянуть с ритуалом. Всю эту неделю Савик набирался недостающих сил, подпитываясь от живых. А наша влюблённая глупышка втерлась в доверие ко второй говорящей, зазвав её на совместную прогулку». «И эта прогулка послужила бы Агнес хорошим алиби», — дополнил Торновок. «По крайней мере, она так думала». «Они не собирались меня убивать», — вспомнила Элария. «У Агнес было припасено зелье, стирающее память» причём не всю, а только за последние сутки. «Хоть это хорошо», — с облегчением выдохнул Шан. «И всё же хотелось бы знать, правы ли мы в своих предположениях», — задумчиво протянул некромант. Секундное колебание, и Элария продолжила. «Можно спросить у призраков, если хоть кто-то спрятался. Сайвик на некоторое время оставлял нас с Агнес вдвоём, чтобы поглотить других привидений». «Вот обжора». Восхищённо-возмущённо воскликнул профессор Волкот, но, заметив потрясённый взгляд говорящей, извиняюще улыбнулся. «Издержки профессии. Если вы хотите поговорить с призраками, нам стоит выйти отсюда. Я установил защиту от потусторонней братьи. На поиски привидений они отправились все вместе. Для Иларии было немного дико идти ночью по коридорам в такой компании, чтобы поговорить с призраками. «Скажи ей, кто об этом ещё день назад ни за что не поверила бы» а сейчас всё воспринималось как само собой разумеющееся. «Интересно, долго мы бродить будем?» полюбопытствовал некромант минут через двадцать. «Если нас кто-то увидит, проблем не оберёмся. Вся репутация на смарку». Немного подумав, добавил. «Моя. А вы не можете их позвать?» спросил ректор, у которого разболелась нога, но он упрямо не желал показывать своей слабости перед более молодыми коллегами. «Я не знаю как», — растерялась Илария. «Не переживайте», — вновь влез профессор Волкот. «Я предоставлю вам всю имеющуюся у меня информацию, но это будет где-то в течение полугода». Говорящая приоткрыла рот от удивления, но благоразумно промолчала, чтобы вновь не нарваться на отказ отвечать на вопросы. Про себя же решила, что профессор точно побывал в исчезнувшем городе но продолжить мысль не успела, краем глаза заметив полупрозрачную фигуру. «Стойте!» — воскликнула она. Её спутники мгновенно замерли, зато сама говорящая бросилась вперёд, призывая остановиться. Хорошо, хоть они шли по учебному корпусу и не могли никого потревожить. «Да стойте же!» — попросила Элария, и, о чудо, привидение действительно замерло. Это был один из призраков, которых говорящая определила как «замученных». Полупрозрачная женщина тревожно заозиралась и испуганно спросила. «Почему он отпустил вас?» «Он не отпускал», — ответила Элария, поняв, о ком речь. «Да стойте же!» — воскликнула, когда привидение шарахнулось в сторону. «Его запечатали, и теперь Сайбик не может причинить вам вреда». «Правда?» — заикаясь недоверчиво спросил призрак. «Да, это так». «А где тогда Агнес?» «Она... мертва. Мои спутники не успели её спасти». «Так ей и надо», — неожиданно мстительно заявила женщина. Она всегда с самых первых дней слушала только это чудовище, хотя некоторые из нас поплатились своим существованием, пытаясь предупредить её. Элария продублировала её ответ подошедшим магам и спросила. «Зачем он поглощал вас, если собирался...» Некоторым образом вернуться в мир живых. Чтобы контролировать. Чем сильнее он становился, питаясь нами, а иногда и просто поглощая, тем больше власти имел. Вплоть до того, что мы не могли уйти за грань без его разрешения. Он словно паук опутал всех своими сетями. Я умерла около 500 лет назад и помню еще совсем другие времена. Какие именно? Тогда Вейн Сайвик не был таким. Он спокойно существовал среди нас, наблюдая за жизнью Академии. Некоторые из наших собратьев уходили за грань, кто-то оставался. Когда Вейн начал меняться, я не знаю. Просто он стал более угрюмом, и привидения начали исчезать. Поначалу мы ничего странного в этом не заметили, пока он не продемонстрировал нам свою возросшую силу. Вы не представляете, что здесь творилось. Мы боролись как могли. «Даже хотели призвать на помощь, говорящую с призраками, но в те времена женщины с вашим даром уже были в опале и опасались выдать себя». Было несколько решивших помочь, но Вейн специально выдавал их живым, чтобы выдворить из Академии. «Пока не появилась Агнес», — уточнила Элария. «Да, к тому времени мы совсем отчаялись, а эта влюблённая идиотка и вовсе убила последний лучик надежды». Привидение скривилось в злобной гримасе. Она не желала слушать и верить. Более того, докладывала Сайвику о наших промашках. Наверное, её можно назвать самым верным его соратником. Интересно, Агнес ушла за грань или осталась здесь? Вейн её поглотил. «Так ей надо», — возликовала женщина и покружилась в воздухе. И говорящая не стала её укорять, понимая злость призрака. «Ты извини, но мне нужно разыскать тех, кто сумел избежать поглощения, и рассказать им радостную весть». Многих он поглотил. Всех своих прихлебателей точно. Они трусливо служили ему, надеясь продлить своё жалкое существование. А в итоге Вейн всех их сожрал. До этой ночи в Академии обитало около сотни призраков. Сейчас осталось от силы двадцать. Привидение исчезло, кивнув Элари. Она повторила его последние слова — и спросила. «Что теперь будет?» «Ничего», — ответил профессор Волкот. «Некоторые из них уйдут за грань. Кто-то останется здесь. Студенты прекратят падать в обморок». Помолчав, он хмыкнул и исправился. «Нет, это вряд ли». «Главное, что больше такой угрозы нет», — сказал ректор и оперся о стену. «Осталось придумать, где схоронить ловушку, чтобы её никто не нашёл и не выпустил нашего заключённого». «Пусть хранится у Тори Эларии», — Тор Морис кивнул в сторону девушки. «Если я всё сделал правильно, ловушка вытянет из Савика излишек сил, сделав его обычным призраком. На это уйдёт года два. А к тому времени наша уважаемая говорящая уже будет уметь выпинывать наглых привидений за грань». «А как я пойму, что время пришло?» — поинтересовалась Элария с волнением в голосе. «Ловушка пойдёт трещинами», — пояснил некромант и зевнул. «Вам останется разбить её и выпустить пленника. Слушайте, может, спать пойдём?» «Я только за», — не стал отнекиваться Торновок в втайне мечтающий добраться до зелья, снимающего боль. «Мы с Ларей берём ещё один выходной на завтра», — предупредил Шан. «Вернее, уже на сегодня». «Да-да», — благодушно разрешил ректор. «Всё равно, вот же ж...» «А кто будет заведовать библиотекой?» «Попросите помощи у Королевского архива», — предложила сердобольная говорящая. «Они пришлют кого-нибудь, пока вы не подберёте постоянного работника». «А можно я попрошу вас?» — сразу перешёл к делу ректор. Подумав, Элария согласилась. Но с условием, что пробудет здесь максимум два-три месяца, всё же своё хранилище она не была готова променять ни на какое другое. Шан проводил ларию до её комнаты, пообещав подойти ближе к обеду. Он планировал вернуться в город, забрать инфарию и съездить в какое-нибудь красивое место. Говорящая не имела ничего против такого плана. Ей самой хотелось развеяться, чтобы поскорее забыть пережитый ужас. Она долго не могла уснуть, прокручивая в голове произошедшее. А мысли «что было бы, если…» и вовсе сводили с ума. В итоге поспать удалось от силы часа четыре. Но как только Шаан пришёл за ней, настроение непонятным образом улучшилось. Возможно, потому что мужчина при встрече обнял её, поцеловал в висок, поинтересовался самочувствием. Разве можно хандрить после такого приветствия? «Немного не выспалась, а так хорошо», — призналась говорящая. «Академия гудит, как растревоженный улей», — сказал Шаан, приобняв девушку за плечи. «О смерти Агнес Мемелью уже известно». «А что сказал ректор?» — спросила Элария и еле заметно кивнула привидению, машущему ей из другого конца коридора. «Что ведётся разбирательство? Потом придумаем правдоподобную версию. А пока не забивай себе голову, тебе завтра библиотекой заведовать». «И что же в этом страшного?» — не поняла говорящая. «Не в самой библиотеке, а в молодых и наглых недомагах», — недовольно буркнул Шан. Рассмеявшись, Элария заверила, что сумеет с ними разобраться. Тем более, эта работа не навсегда. А в городской квартире её ждал сюрприз. Не успела говорящая открыть входную дверь, как перед ней предстал высокий, крепко сбитый мужчина с шапкой непокорных вьющихся русых волос и внимательным взглядом голубых глаз. «Отец?» — охнула Элария и замерла, перекрывая собой доступ к квартиру Шаану. «Что ты здесь делаешь?» «Ты хотела сказать, что мы здесь делаем?» уточнила вышедшая из-за спины супруга Тора Сандра. Газеты донесли до нас новость, что дочь выходит замуж, а мы об этом ничего не знаем. Из-за плеча Тора Дарата Резнака выглянула Энфария и, вытаращив глаза, усиленно подмигивала, пытаясь что-то сказать. «А это, я так понимаю, жених?» Отец Элари насмешливо разглядывал стоящего за спиной дочери мужчину. Ледяной маг подвинул говорящую и протянул руку для приветствия. «Здравствуйте, меня зовут Шан Хайвер», — спокойно представился. «Да уж знаю», — нежданный папа хмыкнул, отвечая на рукопожатие. «Мне вас все уши прожужжали, виконт даротрезнок». «Может, пройдем в гостиную?» — предложила Энфария, поняв тщетность своей пантомимы. «Дядя, тётя!» Когда все чинно расселись и продолжили молча переглядываться, Эллария поняла, что ещё немного, и она точно начнёт просить прощения. Знать бы ещё за что. «Хочу принести свои извинения», — наконец заговорил Шан, поняв, что так сидеть они могут долго. Родители говорящие оказались крепкими орешками. Моя мама слишком поспешила с объявлением, а журналисты всё раздули до невероятных масштабов. «Значит, эти слухи неправда?» уточнила Тора Сантра и вперила строгий взгляд в дочь. «Не совсем», — ответил Шан. «В нашей семье не приветствуются скоропалительные помолвки и браки, принятые в высшем свете. Родители привили мне и моим братьям уверенность, что прежде чем делать такой ответственный шаг, нужно потратить минимум год, чтобы лучше узнать ту, с кем собираешься сочетаться узами брака, ибо на развод у нас и вовсе табу». «Хм, здравое решение», — изрёк Тор Дарретт. У нас с Сандрой всё было не так, и я считаю большой удачей, что мы смогли полюбить друг друга уже после заключения брака. Но остаётся непонятным мотив Торы Хайвер. Мама, скорее всего, показала, что одобряет мой выбор, сообщил Шан и, посмотрев на Эларию, улыбнулся. Раньше она так никогда не делала. Скорее наоборот, не поощряла мои решения. Как романтично заявила воодушевлённая Энни, но под строгим взглядом тёти быстро сдулась. «То есть вы планируете и дальше встречаться с моей дочерью?» спросила Тора Сантра. «Да», — подтвердил ледяной маг. «Но все встречи будут в общественных местах, и я не желаю навредить репутации Рии». элария вздрогнула и с удивлением покосилась на мужчину. При звуках знакомого сокращения имени повеяло чем-то родным и солнечным и захотелось поверить, что Шан действительно серьёзен в своих намерениях. «Мы как раз заехали за инфарией, чтобы прогуляться», — тем временем продолжил он. «Но раз и вы здесь, то почему бы не отправиться в какой-нибудь ресторан?» Это был самый запоминающийся обед за все 23 года жизни Элари. Отец как-то незаметно принял и одобрил кандидатуру Шана, оживлённо обсуждал с ним политические новости. Энфария светилась от удовольствия, а в её малахитовых глазах можно было прочесть «Я же говорила». Дольше всех продержалась мама, внимательно наблюдая за всеми. И только увидев, как Шан смотрит и реагирует на Эларию, окончательно расслабилась. А когда они вышли в дамскую комнату, коротко сказала. «Я горжусь тобой, моя девочка». И той почудилось что женщина имела в виду не только выбор жениха. Позже вечером, когда родители отпустили их прогуляться, не дав инфарии увязаться следом, Элария спросила. «Зачем ты запутал всё ещё больше?» На что Шан рассмеялся и честно ответил. «Я не запутал, а опутал. Тебя, чтобы точно от меня не сбежала. Но мы и так подписали контракт. Но не брачный же!» заявил Шан и притянул её к себе. «Глупая и неуверенная в себе мышка». «Ты мне действительно нравишься». Коротко поцеловав её в губы, продолжил. «Уж извини, что не говорю о любви, но я тогда сказал истинную правду. В моей семье не верят в любовь с первого взгляда, считая это сиюминутным баловством. Зато можешь быть уверена, что ты первая, с кем я хочу попробовать построить отношения». Ошарашенная таким откровением, Элария некоторое время молчала, а потом неуверенно спросила. «А если ничего не получится?» «Кто такое сказал?» — наигранно возмутился ледяной маг. «Я уверен, что уже через пару месяцев влюблюсь в тебя по уши, считая дни до того момента, когда мы сможем пожениться. И чахнуть, чахнуть от любовной тоски». Говорящая тихо хмыкнула, а потом и вовсе расхохоталась под укоризненным взглядом серых глаз. «Жестокосердная», — тут же обвинил её Шан. «Ты согласна попробовать?» «Да» подтвердила Элария и, обвив мужчину за шею, сама поцеловала его.